Глава 18. Я Иван Варавин. Папку с донесениями отца, которые он отправлял в Москву из училища пропагандистов Роа Власова в Добендорфе, что в 40 километров от Берлина между Роздорфом и клинике, принес мне работник архива. На нем был черный сатиновый халат. У нас такие ходят уборщицы, но опирался он на элегантную трою с дорогим набалдашником слоновой кости.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 Поэтому необходимо разрушить стереотипы и вернуться к истории, написанной до 1917 года. Борьба власти против населения. Непрекращающееся сопротивление русской нации большевизму. В этой героической борьбе участвуют все слои русского населения. Внешняя политика СССР. Ее направленность к завоеванию мира большевиками. Как результат... Ненужная русскому народу кровопролитная война, развязанная англо-американскими империалистами за торжество мирового еврейства. Еврейство в России. Тайный заговор евреев и масонов против русской нации. Ритуальное убийство русских детей, совершенное евреями. Большевики, как орудие в руках масонов. Необходимость окончательного решения еврейского вопроса в России наподобие германской программы, разработанной фюрером.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 почему утеряны наши традиции, влияние сионистско-масонских заговорщиков на отечественную культуру, Зловещая роль Англии как матери мирового масонства. Мама рассказывала, как в недобрых сороковых, когда началась вакханалья Лысенко против вейсманистов-морганистов, а потом стали искать безродных космополитов с нерусскими фамилиями и бороться против мракобесия кибернетики, отец написал письмо Суслову. Критика приобретает власовский привкус. Очень знакомые формулировки. Через неделю его арестовали. Вакханалия кончилась после смерти выпускника духовной семинарии в марте 53-го. Однако началось снова из подвал в конце 60-х. В 85-м затаились. А сейчас кому на пользу? Еще одно сообщение отца в центр. Привожу выдержки из сборника «Воин Роя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 Более того, думая о перспективе, следует дозированно поддерживать великорусский дух среди пропагандистов РОА, широко информируя об этом сотрудников украинского отдела, работающего СУПА, а также пропагандистов Туркестанского легиона, мусульмане, из-за кавказских объединений. Это, по мнению полковника Мартина, не может не вызвать встречного национального движения среди окраинных народов. Вот, например, выдержки из памятки РОА.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 Работал с ними допоздна. Вернувшись в редакцию, я достал из стола афишку, приглашавшую желающих посетить диспо старины по проблемам сегодняшнего дня. Ведущим был указан доцент Тихомиров».